точно упрашивая пожей согласиться на такой порядок. — Вы на меня, миленькие, смотреть Чуть что, я мигну, поймете. — А как я возьму у тебя кубок, миленький, ты скоренько возьми у меня жезл, а потом тотчас и отдай. Вот и хорошо будет. Костя слушал плохо, довольный тем, что самая трудная роль выпадала на долю Володи, который заметно волновался. кости очень нравились непривычные слова «кубок», «жезл». Он их знал только по книжкам. До того он и не догадывался, что палочка в руках старичка была «жезлом». Затем каждому из пожей дали в руки по себе тарелки. Костя совершенно не знал, что с ней делать. О тарелках в корпусе научения им забыли сказать. Он украдкой посмотрел на камер пажа, Тот держал тарелку впереди себя, приложив ее к краям, к груди. Костя сделал то же самое. было неудобно и смешно. «Ну вот, отлично понял, миленький», — говорил камерпажу старичок. «Ну вот и славно. Молодцы, мальчики, молодцы». Володя поклонился головой и тарелкой. Косте стало еще смешнее. Он хотел что-то шепнуть соседу, но вдруг вытаращил глаза. В столовую комнату вошел очень маленького роста человечек в разноцветном коротеньком халате, из-под которого виднелись красные и зеленые сапожки. Лицо у этого человечка было ярко раскрашено. Он носил усы, закрученные кверху и продетые в кольца, слева золотое, справа серебряное. На щеке у него была наклеена огромная мушка, как у генеральши, жены директора корпуса. К изумлению Кости, старичок в раззолоченном мундире не принял никаких мер против вошедшего, рассеянно на него взглянул и совершенно так же, как им, сказал ему «Здравствуй, миленький». «Это царский шут», — шептом пояснил Косте камерпаж. Шут подошел к ним, вытащил из-под стола скамеечку и, видимо, с трудом опустившись, сел позади царского стула. — Эх, старость, не радость! — сказал он угрюмо. Молодой лакей, восторженно глядевший на Шута, радостно фыркнул. Шут мрачно на него посмотрел. — Чего смеешься, сукин сын? — сказал он сердит. «Ну — Ну-ну, ты потише, миленький! — укоризненно заметил раззолоченный старичок. — Какие ты слова при невинных детках говоришь, а? Косте стало еще веселее от того, что это они невинные детки и что при них, по мнению старичка, нельзя говорить такие слова. Он пришел в столь радостное настроение, что даже вход высоких особ не произвел на него большого впечатления. Вшедшим странной походкой впереди человеке Костя сразу признал государя, хоть никогда его не видал и хоть портрет в корпусе большим сходством не отличался. Его немного удивило, что государь был не выше Володи. Костя иначе представлял себе царей, и что он все время фыркает. Наследника, который приезжал к ним в корпус, Костя видал и прежде. Ему показалось, что великий князь сильно изменился, исхудал и осунулся. «Верно, болен», — подумал кость К большой его радости Шут вдруг галопом пробежал по комнате, высоко подкидывая полы халата. Царь вздрогнул и оглянулся. Шут замахал головой и сел на скамеечку позади стула, вытянув ноги в разноцветных сапожках и перебирая в воздухе ручками. Глава девятнадцатая Шталь не знал, что переворот назначен на одиннадцатое число, но он об этом догадывался. План дела, время его исполнения были известны лишь очень немногим — по-настоящему все знал точно один Палин. На сборищах в доме генерала Талызина ничего толком не говорилось. Тем не менее, после первого же из этих сборищ у Шталя исчезли слезы сомнения. Стало совершенно ясно, что заговор существует, что развязка приближается и что сам он принимает в деле очень близкое участие. На последнем ужине у Талызина Палин отозвал Шталя в сторону и минут пять говорил с ним наедине. Имел он при этом такой вид, точно хотел раскрыть Шталю.